Дедёк и Босс почти не встречались. Они вращались, так сказать, в совершенно разных кругах. Круг Босса был ограничен. Он жил постоянно в одном месте, в роскошной обстановке. Его жильё находилось на том же уровне, где лежал корабль, и всего в четверти мили от него. Дедёк же двигался по широким, уводящим вдаль кругам. Ему не сиделось на месте. Жилья у него не было. Он странствовал налегке и далеко, взбираясь все выше и выше, пока не добрался до холодной зоны. Холод остановил дядька там же, где остановил и гармониумов. В верхних горизонтах, где бродил дядек, гармониумы встречались редко, и то какие-то полудохлые. На благоприятном нижнем уровне, где обитал босс, гармониумы процветали и образовывали громадные скопления. Дедёк и Босс расстались, прожив вместе один земной год в космическом корабле. За этот первый год они окончательно убедились в том, что если кто-то не явится и не вызволит их, им отсюда не выбраться. Им обоим это было совершенно ясно. Несмотря на то, что существа продолжали писать на стенах послания, утверждающие, что дедёк и босс подвергнуты честному и справедливому испытанию, что выбраться отсюда им ничего не стоит, надо только хорошенько подумать, пошевелить мозгами. Думайте! То и дело писали существа. Дедёк и босс расстались после того, как на детька накатил приступ временного безумия. Дедёк пытался убить Боза. босс влез в космический корабль, показал дедьку гармониума, как две капли воды, похожего на всех остальных, и сказал, «Посмотри, какой симпатяга, а, дедёк!» Дедёк бросился душить Боза. К тому времени, когда дедёк обнаружил следы собаки, он ходил совершенно голый. Чёрные спаги из искусственной кожи и зеленоватые форма марсианской штурмовой пехоты истерлись в пыль и прах о камне пещер. Дедёк вовсе не обрадовался, увидев собачьи следы, и душа дедька не наполнилась бравурной музыкой от предвкушения встречи, и не вспыхнула светом надежды, когда он увидел следы теплокровного существа, следы лучшего друга, человека. И он был так же мало тронут, когда к следам собаки присоединились следы человека в добротных ботинках. Дедёк был не в ладах с окружающей средой. Он привык считать окружающий мир злобным или до безобразия плохо устроенным, и он восставал против этого мира, не имея иного оружия, кроме пассивного непротивления или открытого презрения. Следы показались дедьку прощупывающим ходом очередной идиотской игры, в которую его втягивала окружающая среда. Пожалуй, он пойдет по следам, но только не спеша, ни на что не надеясь. Он пойдет по следам, просто от нечего делать. Пойдет по следам, поглядит, куда они ведут. Он двигался неуверенно, неуклюже. Бедняга ведек. Сильно отощал и облысел порядком. Он быстро старел. Глаза у него были воспаленные, а кости, казалось, вот-вот распадутся по суставам. На Марсе дедек ни разу не брился. Когда отросшие волосы и борода начинали ему мешать, он просто отхватывал лишние пряди кухонным ножом. Босс брился каждый день. Босс сам подстригался два раза в неделю. По земному счету, у него в корабле был полный парикмахерский набор. Босс, он был на двенадцать лет малого детька, в жизни себя так хорошо не чувствовал. В пещерах Меркурия он раздобрел, на него не снизошел покой. Пещерка, в которой жил Босс, была хорошо обставлена. Койка, стол, два стула, боксерская груша, зеркало, гантели, магнитофон и фонотека магнитофонных записей. Тысяча сто музыкальных произведений. Пещерка Боза закрывалась дверью, круглым камнем, которым он закрывал вход, когда было нужно. А дверь была необходима, потому что для гармониумов Боз стал всемогущим богом, а они научились находить его по сердцебиению.